В институте уже год, как перешли на четырёхдневку, пятницу неофициальным приказом превратили в дополнительный выходной. Но ждать дома ещё тяжелее. Потерянное время и надежда с каждым часом всё слабее и слабее, особенно после того, как перевалило за обещанный срок. Взял недавно купленную книгу Андрея Платонова открыл на котловане осилил две страницы и отложил сходная ситуация усугубляла мои ту неопределённости для взвинченного состояния подошёл бы какой-нибудь французский детективчик но подобного чтива в квартире не держали включил телевизор развернул газету с программой и наткнулся на рекламу нового букинистического магазина. Позвонил почти машинально, еще не зная, что хочет предложить им и готов ли расстаться с книгами, которые они с женой собирали много лет, ответил приятный женский голос. Торговые работники в последние годы научились быть вежливыми. Владимир Иванович слегка замялся, Но после необходимых вводных извинений и приветствий испугался, что трубку могут положить, и как ему показалось, чётко сформулировал: "Можете ли принять собрание сочинений? Смотря какие. Сервантеса, например, Мапосана. Очень большая подборка ЖЗЛ. Извините, я сейчас директора позову." И он всё прояснит. Пока искали директора, он начал быстро перебирать в уме, чем можно пожертвовать, потом одёрнул себя. Какие могут быть сомнения и колебания, если надо спасать жену? Какие у вас авторы? сухо спросил директор, давая понять, что на подготовительные разговоры у него нет времени. Владимир Иванович стал наугад перечислять содержимое полок, но начал с многотомников, полагая, что подписные издания заинтересуют в первую очередь. Понятно, оборвал его директор. Вас устроит, если завтра мы приедем в первой половине дня, чтобы избавить вас от таскания сумок туда и обратно. И не дожидаясь ответа, приказал помощнице: Ритуля, Запиши адрес клиента. Можно было сказать, что первый шаг сделан робкой, неуверенной, сомнительной, но тем не менее. Владимир Иванович остановился возле лаза занимающего всю длинную стену спальни от пола до потолка. Книжный шкаф с парадными собраниями стоял в передней, его открывали редко, а в спальню допускались книги для души. Библиотека была гордостью жены. Она вступила в общество книголюбов, завела блат в книжных магазинах, собирала макулатуру, чтобы получить талоны на Дюма, а потом обменивала мушкетеров на книги любимых поэтов: Цветаевой, Павлова Васильева, Клюева. Перед каждой командировкой она давала ему список обменного фонда. который наказывала брать по несколько экземпляров. Они хранились в картонных ящиках. Владимир Иванович хорошо помнил происхождение стеллажа. Доски добыл Игорь. Договорился на заводе за составление инструкций, но конструировать должен был он и себе, и ему. При этом Игорь дождался, когда Владимир Иванович сделает себе пришёл, посмотрел и уже с учётом обнаруженных мелких просчётов приступили ко второму. Получилось и красиво, и вместительно. Владимир Иванович снял с полки пяток томов. Обои за стеллажом ни разу не менялись. Голубое поле превратилось в серое, а к синим цветам добавились чёрные разводы. На верхних торцах книг Ровным слоем лежала пыль. Почему-то вспомнилось, как на базаре восточный человек обрызгивал помидоры из пульверизатора, придавал продукту товарный вид. Книге тоже не мешало бы протереть, или хотя бы пройтись пылесосом. За пару часов можно управиться. До болезни о них заботилась жена. Вспомнила же не И сразу представил, какое впечатление произведут на неё грязные обои вместо родных говорящих корешков, увидит и сразу потребует доктора, если будет в состоянии прошептать хотя бы слово. Ещё не поздно было позвонить и отказаться или не открыть дверь, когда приедут букинисты. Но денег от такой верности не появится. И жена может вообще не вернуться из больницы разумнее всего разобрать стеллаж и переклеить обои Игорь не позвонил но приехал и не раздеваясь а задачил ты ещё не выкинул свою диссертацию лежит с какой статьи выкидывать я нашёл на неё покупателя какого покупателя Не понял Владимир Иванович. Нормального придурка из нуворишей. А почему ты решил, что я продам? Разве деньги уже не нужны? Нужны. Значит, доставай. Да какой прок с нее в наше время? Кому нужна степень, если кандидаты наук в киосках бананами торгуют? Таким, как мы, она теперь действительно без надобности. А тем, кто просочился в серый дом, она далеко не лишняя. Надбав как зарплате их не волнует. С их взятками никакое жалование не сравнится, зато престиж. Ты думаешь, если б я успел защититься, моя жизнь сейчас текла бы по другому руслу. Я ему про Фаму, а он про Ерёму. Тебе бы даже докторская степень не помогла, потому что 0 В любой степени остается нулем. А пять в квадрате? Уже двадцать пять. Человек этот при серьезной должности. Диссертацию при его связях и состряпать, и защитить можно, не выходя из бани. Но он хитрый и осторожный. Ему надо, чтобы никто не подкопался. У него и диплом по той же специальности, как у нас с тобой. Добыл себе перчатки канареечного цвета, Теперь и пальтецо в тон им подобрать захотелось. Почему канареечного? Это к слову. Был когда-то в моде. Помнишь песенку «А на мне пальто канареечного цвета и на подошве толстый каучук»? Правда, теперь в моде вороний цвет или грифовый. Но ты согласен. С чем? Ты отдаешь ему диссертацию? И забываешь о её существовании, а он тебе 20 косарей. Как-то неожиданно. Понимаю. Ты можешь оставить её в семейном архиве или положить в гроб жены, или она в твой положит, если переживёт тебя. Но мне 20 не хватит. Ничего не поделаешь. Остальное придётся в других местах искать. Но это очень хорошая цена. Я с четвертака торговаться начал. Но такого не проведёшь, ушлый гад. Подумать бы. Ты ещё скажи, что с женой посоветоваться надо и с юристом. Когда отдавать? Сейчас? А завтра вечером будут деньги, если он не передумает. Владимир Иванович прошёл в комнату. И достала с стола красные папки, все 4 экземпляра. Пакет дай, чтобы до машины донести. И учти, что я за посредничество не беру по старой дружбе. Он покачал папки на руке и вздохнул. Тяжёлая. Мне бы свою кому бы продать? Да кому она засвеченная нужна? Спасибо. Я, кстати, договорился на завтра с букинистом. На столько Первая половина дня. Жаль, что не смогу подскочить. Весь день занят. А передвинуть на вечер нельзя, они уже с машиной будут. Обдерут тебя как липку. Хотя книги уже перестали быть товаром. Их надо было раньше реализовать. Помнишь, как я красиво избавился? Помню. Даже потрёпанные по два номинала ушли. Рынок надо чувствовать. Ну ладно, до завтра. Прибежал, взбудоражил, обнадёжил и убежал. Владимир Иванович задвинул ящик стола, в котором лежали папки, потом снова выдвинул, заглянул в него и возвратил в прежнее положение. Пустой ящик вошёл без усилия. Была диссертация и не стало. И как будто не было никогда. А сколько крови она перепортила, сколько нервов вытянула. Первым о защите заговорил Игорь. Чего мол время терять? Другие делают, а мы что, тупее их? Прорвёмся. А там глядишь, и стабильная законная прибавка к жалованию и необременительные приработки. В любой вуз по часовеком с руками и ногами не побрезгуют. Игорю поённо рисовал светлое будущее, а он слушал и посмеивался. Других, может, и не тупее, но какой из Игоря учёный? Все его извилины выгнуты в противоположную от науки сторону. Насчёт собственных способностей он тоже не заблуждался. но когда рассказал жене об очередном авантюрном прожекте приятеля, его ирония наткнулась на неожиданную серьезность. Неглупая и, в общем-то, холодноватая женщина впала в романтический пафос. Честолюбивые нотки всегда проскакивали в ее рассуждениях, всегда хотелось иметь то, чего нет у подруг и соседок, причем иметь не случайно найденное или, не дай бог, украденное. а добытая честным трудом. Премия, полученная за принятую и внедренную разработку, значила для нее намного больше, чем деньги, заработанные по вечерам на строительной шабашке, вне зависимости от суммы. Она без оговорок встала на сторону Игоря, хотя всегда недолюбливала его, а может и презирала, считая, суетным и недалеким. Мнение не изменило, А идею одобрила. Загорелась женщина. Благословила на подвиг и пообещала всяческое содействие. И начались подготовка к сдаче кандидатского минимума, мучительное написание статей для отраслевых журналов, потом проталкивание их в печать без навыков и главное без особого желания. Трудно добиться заметных результатов. День за днём тупо топтался на месте стесняясь новой роли ругая себя за слабость характера он несколько раз порывался бросить безнадёжное дело и бросил бы если бы не напористость компаньона и настойчивое давление жены но постепенно втянулся и вошёл во вкус даже честолюбие появилось если игорь старался сляпать диссертацию побыстрее и основные силы тратил на поиски коротких и надежных путей к защите, ему хотелось сотворить нечто действительно стоящее, разумеется, в силу своих возможностей. Искал, проверял, переделывал. Первые три года у них был общий руководитель. Игорь быстро наладил с ним теплое, чуть ли не сыновнее отношение, а он ходил в пасынках. Прохладность была взаимной. Он зачастую сомневался в подсказках и указаниях шефа, спорил, пытался доказать свою правоту. Шефа молодое упорство раздражало. Игорь, как мог, улезонивал неслуха, напоминал, что плетью обуха не перешибёшь, а потом вдруг сам взбунтовался на ровном месте, спровоцировал пустяковую ссору и заявил, что уходит. Чем крайне обескуражил руководителя, подвёл старика. Он его холил и лелеял, тратил на него драгоценное время, надеялся воспитать преемника, а тот неблагодарный упорхнул, не успев опериться. Учитель жаловался, а ученик благополучно приземлился на заранее подготовленной площадке под крылушком у авторитетного столичного светилы. Банальнейшая история. Но ещё банальнее оказалась подготовка к перемене места. Он отказывался верить, когда Игорь по секрету признался ему, что поделился с будущим боссом горячая владательница спортивной фигуры, и этого хватило? Не слишком ли оперёточно? Трудно поверить. Но с другой стороны, чем ещё Игорь мог заслужить высокую благосклонность явно не выдающимися способностями и денег на достойную взятку у него не было сам пристроился и пообещал похлопотать за товарища но предложение прозвучало слишком неуверенно с короговоркой не требующей ответа он промолчал а уже потом задал себе вопрос если бы игорь настоял и надо было решать как бы он поступил. Но задним числом очень легко проявлять и верности благородства, и даже безрассудную смелость. Игорь целый год постоянно летал в Москву, возился с этрину, медвежью желчь, облепиховое масло, золотой корень, кедровые орехи и благополучно защитился. А он примирился с руководителем. Жена купила машинку Эрику три раза перепечатывала диссертацию, не считая отдельных страниц с опечатками. Когда многострадальный труд был наконец-то завершен, оказалось, что за попытку защититься надо платить деньги, которых в семье не было, а следом и звание кандидата технических наук потеряло даже моральный вес. Владимир Иванович вытащил из темнушки пылесос, нашел удлинитель, чтобы достать до самых верхних полок, Но хватило его минут на 10 не больше. Завывающий звук слишком напоминал вой брошенного на привязи пса. Уговорил себя отложить неприятную работу на утро и выдернул вилку из розетки.